— Урок окончен. Гарри и Рон с Гермионой вышли из класса. Поднимаясь по лестнице в холл, Гарри думал о словах Малфоя. А Рон все еще кипел от гнева. — Отнять у нас пять баллов за прекрасное зелье. А почему ты, Гермиона, промолчала? Сказала бы, что Навил сам его сварил. Подумаешь, один бы раз соврала. Гермиона не ответила. И Рон обернулся. — А где Гермиона? Друзья остановились. Мимо шли на обед гриффиндорцы, слизеринцы и ученики других факультетов. Гермиона как сквозь землю провалилась. Она ведь шла с нами? — нахмурился Рон. В сопровождении Креба и Гойла прошествовал Малфой. Поравнявшись с Гарри, он презрительно ухмыльнулся. — А вон она! — Увидел ее Гарри на нижней площадке сзади. Гермиона, отдуваясь, поднималась по лестнице, неся в одной руке набитый учебниками портфель, другой придерживала под мантией еще какую-то ношу. — Как это ты сумела? — удивился Рон. «Что — Что? — спросила Гермиона. — Только что была рядом, и вдруг опять внизу. Гермиона смутилась. — Я забыла кое-что в классе. — Ай! портфель Гермионы лопнул по шву, и все книги вывалились. — Как портфелю не порваться, — подумал Гарри, — от таких тяжеленных книг. — Зачем ты таскаешь с собой столько учебников? — удивился Рон. — У меня ведь уроков больше, чем у вас. — тяжело дыша, — объяснила Гермион. — Подержи, пожалуйста. — Но у нас нет сегодня этих уроков. Рон вертел книги в руках и читал названия. — После обеда — Только защита от темных искусств. — Верно, — согласилась Гермиона. Снова набила сумку учебниками и, как ни в чем не бывало, добавила. — Интересно, что у нас на обед? — Умираю от голода. С этими словами Гермиона бодро зашагала в большой зал. — Тебе не кажется, что она что-то от нас скрывает? — заметил Рон. После обеда был первый в этом году урок защиты от темных искусств. Ученики вошли в класс, расселись по местам, достали книги, пергамент, перья и в ожидании профессора перекидывались шутками. Он, наконец, вошел, улыбнулся и бросил на стол видавший виды портфель. Одежда на нем была та же, потрепанная и заплатанная, но выглядел он лучше, чем в поезде как будто поздоровел после нескольких сытных обедов. — Добрый день! — приветствовал он учеников. — Учебники можете убрать. Сегодня у нас практическое занятие. Оставьте только волшебные палочки. С любопытством переглянувшись, ученики спрятали книги и бумагу с перьями. Практическое занятие по защите от темных искусств было у них всего один раз. Они его хорошо помнили, профессор Локонс, принес клетку с шалунами, пикси, выпустил их, и они перевернули все в классе вверх дном. — Ну что, готовы? — спросил Люпин. — Пойдемте со мной. Школьники сгорали от любопытства. Вышли за профессором из класса, пошли по коридору и свернули за угол. У ближайшей двери висел в воздухе вниз головой, растопырив кривые пальцы на ногах — Полтергейст пивс и замазывал жвачкой замочную скважину. Заметив Люпина, Полтергейст задергал ногами в воздухе и зарал ⁇ Глупый Люпин, глупый Люпин, глупый Люпин ⁇ Пивс был известный грубиян и дразнила, но учителей вообще-то побаивался. Ученики поглядели на Люпина, как он отнесется к выходке пивса. Люпин улыбнулся. Я бы на твоем месте отлепил жвачку с замочной скважины Пипс, — приветливо сказал он. Мистер Филч весьма огорчится, ведь там его щетки. Филч, школьный завхоз со скверным характером, тоже учился когда-то в школе Хогвартс, но волшебник из него не вышел, и Филч из зависти вечно воевал со студентами, перепадала и Пивзу. Пивз, однако, пропустил слова Люпина мимо ушей, сдав губами непристойный звук. Профессор Люпин вздохнул и вынул волшебную палочку. — На этот случай есть одно полезное заклинание, — сказал он ученикам через плечо. — Смотрите внимательно. Он быстро вытянул руку на уровне плеч, навел палочку на Пивза и произнес Ванди «Вадди вази». Жвачка пулей выскочила из замочной скважины и прямо пивзу в левую ноздрю. Пивз перекувырнулся и, бронясь, умчался прочь. «Здорово, сэр!» — в восторге воскликнул Дин Томас. «Спасибо, Дин!» — Люпин спрятал волшебную палочку. «Ну что, идем дальше?» Люпин сразу вырос во мнении учеников, и они с уважением поглядывали на него и на поношенную одежду. Пройдя следующий коридор, Люпин остановился перед учительской. Ну вот мы и пришли. Заходите. И он открыл дверь. В отделанной деревянными панелями просторной учительской стояло много старых разномасных кресел. В одном из них у камина. Сидел профессор Снег. Он обернулся на шум и криво улыбнулся, блеснув глазами. Профессор Люпин вошел последний и хотел было закрыть за собой дверь, но Снег остановил его. — Постойте, Люпин, я, пожалуй, пойду. Зрелище предстоит не из Снег поднялся и широким шагом прошествовал мимо учеников. Его мантия развивалась, словно черный парус на ветру. В дверях он остановился, круто развернулся и с усмешкой сказал, — Хочу вас предупредить, Люпин, в этом классе учится Невил долго Так вот, советую ничего ответственного ему не поручать, он не справится, если только мисс Грейнджер не нашепчет ему на ухо, что и как делать. Невил покраснел. Гарри из-под лобья глянул на Снега, мало ему унижать Невила на своих уроках, так он и наускивает на него и других учителей. Профессор Люпин удивленно поднял брови, а я надеялся, что именно Невил мне сегодня поможет. Я уверен, он превосходно справится с заданием. Невил поборел как свекла, Снег презрительно скривился, вышел и громко хлопнул дверью. — Поглядите на гардероб, — сказал профессор Люпин, и жестом указал на дальний конец комнаты, где стоял старый гардероб для мантий. Люпин подошел к гардеробу, внутри что-то завозилось, и гардероб покачнулся, ручка дверцы задергалась, ученики в переднем ряду отшатнулись. Там всего-навсего обычный богарт, — успокоил их учитель. — Так что бояться нечего. Большинство все-таки полагало, что Богарта стоит бояться. Невил с ужасом глядел на профессора Люпина. Симус Финниган не сводил опасливого взгляда с дверцы, только бы не открылась. Богарты любят темноту, — рассказывал Люпин, — и чаще всего прячутся в гардеробе, под кроватью, в ящике под умывальником. Одного я нашел в футляре напольных часов. Этот появился здесь только вчера. Я попросил директора оставить его для нашего сегодняшнего урока. Кто ответит, что такое богарт? Гермиона подняла руку. Богарт — это привидение, которое меняет свой вид. Он превращается в то, чего человек больше всего боится. — Замечательно. Даже я не ответил бы точнее, — похвалил Гермиону Люпин, и та зарделась. — Так вот, Богарт в гардеробе еще ни на что не похож. Он не знает, кого и чем станет пугать. Как он выглядит, неизвестно, но стоит его выпустить, он тут же станет тем, чего мы боимся больше всего на свете. Невил дико вытаращил глаза — И что-то забормотал. А это значит, продолжал профессор, не обращая на Невела внимания, что у нас перед Богартом огромное преимущество. Можешь сказать, Гарри, какое?